Артур Алёсин. Не мы. В комнате было абсолютно пусто. Четыре стены и ничего более. Всё как по регламенту, ровно так, как обучали. Уже несколько раз прокрутилась мысль в голове Михаила. Он нервно расхаживал из стороны в сторону со своими двумя подручными, находящимися за спиной, 3 на 3 в пустом помещении. Не должно быть ни стола, ни стула, ни кулера с водой, даже банальной ручки или какого-либо другого мелкого бытового предмета. Вообще ничего, потому что не мые могут воткнуть ручку в глаз, утопить в кулере, а стул использовать в качестве пыточного инструмента. Бывал даже случай, когда переговорщики погибли от удушения бумажным листом. Листы скомкали и засунули парламентариям в рот. Так умело, что те попросту поперхнулись и задохнулись. А о своей безопасности ни мы, ни не думают, плевать им, что будет дальше. Плевать, что из комнаты они не смогут выйти живыми. Только камера видеонаблюдения, висящая на потолке, Единственное ваше спасение в случае непредвиденной обстановки, вероятность которой без исключения составляет 50%. Если вы чувствуете опасность, просто поднимите правую руку, чтобы вас вызвали охранники, или кричите. Писалось в учебнике. У них нет страха. Он отсутствует по эволюционным причинам. Соответственно, по цепочке Отсутствует и чувство сострадания, и жалость и эмоции и так далее. У них отсутствует всё то, что присуще нормальному человеку. Запомните, не мы являемся людьми только лишь по внешнему и видовому признаку, а в широком смысле они таковыми не являются. Михаил наизусть помнил многие цитаты из методичек и учебников переговорного дела, так назывался факультет особенно он хорошо помнил цитаты из учебников, которые напрямую касались той самой страны, в которой живут не мы, страны с представителями которой ему предстояло вести переговоры с минуту на минуту. В годы учёбы он не представит себе не мог, что когда-нибудь ему доведётся стать главным, и уж тем более, что ему предстоит принимать решения, что с точки зрения карьеры означало вершину. Далее переговоров с немыми а уж тем более в качестве официального лица допускали исключительно профессионалов, в компетентности которых не сомневался сам глава государства. Целый год тратился в университете на изучение этих человекоподобных, на их обычаи, привычки, историю. Каждый из студентов мечтал хоть раз в жизни поучаствовать в каких-либо переговорах с той стороной, равно как любой потенциальный космонавт Мечтает хотя бы раз в жизни полететь на орбиту Земли, а если уж удастся на Луну и тем более дальше, считай, прожил жизнь не зря, из профессии получил сполна на все 100%. Ходя из угла в угол, Михаил пытался ни о чём не думать. Самое главное не показывать волнения. Они это чувствуют. Не знаю как, но чувствуют, рассказывал преподаватель Стоит вам хоть на секунду дрогнуть, переговоры провалены. А за вами стоят не только ваши коллеги, но и тысячи, возможно, миллионы людей, обычных граждан. Помните об этом. Михаил той идее мерил себе пульс и глубоко дышал, стараясь расслабиться. Однако вопрос, который должен был решиться буквально в ближайший час, не давал ему полностью абстрагироваться от происходящего. Да, Еле нет. Другие варианты мы не принимаем. Отсутствие ответа расцениваем как агрессию, значилось в последнем официальном письме. Коротко и ясно, вновь как по учебнику. Дело в том, объяснял преподаватель, что не мы пошли по иному эволюционному пути. У них атрофировано чувство сострадания, эмпатии, человечности. Они, в общем-то, Ине люди обращался он к внимательно слушающей группе студентов. От того и разговор у них короткий всегда. Они в принципе не способны на переговоры. Их манера силовой путь. Но если вдруг случаются исключения, и они выходят на контакт, то это единственный и очень ценный шанс для того, чтобы не допустить конфликта, а по сути, отсрочить его на некоторое время. Другие государства могут бесконечно друг с другом вести диалоги, мириться, ссориться, примиряться и так далее. Не мы же, говорят один раз, если вообще говорят. Почему же их просто не уничтожить? задал вопрос один из студентов. Потому что это невозможно, как бы банально это ни звучало. Они довольно сильные и сплочённые. Их жестокость без человечности не знает границ, продолжал преподаватель. На каждом уроке студенты буквально вздрагивали от очередных историй, рассказываемых учителем. Самое страшное даже не то, что они зверствуют, хотя и это безусловно тоже, но то, что они получают от этого удовольствие. Они ненормальные во всех смыслах этого слова. Запомните, запишите, набейте себе на лбу, намотайте на ушки, как угодно, но Никогда не забывайте, с кем имеете дело. Стоит вам лишь на секунду подумать, лишь допустить, что не мы и не все одинаковые, вы мгновенно будете убиты, и в самом лучшем для вас случае вам будет не очень больно, а смерть наступит быстро. Это ясно? Преподаватель сделал паузу и посмотрел на оцепеневших от страха студентов. Ясно. Что же тут не ясно? Чего стоит один лишь только современный герой соседнего государства, показавший в сражениях неимоверное мужество, после чего его всё-таки взяли в плен и заставили долго мучиться перед смертью. Они приглеили ему язык к дереву, показывали свидетели, рядом положили нож и заявили, что единственный способ освободиться отрезать. В этом случае ему обещали свободу. Однако герой отказался Не потому, что побоялся, он просто не хотел идти у них на поводу. Своим поведением он лишний раз показал насельям, они ничего не добьются и в итоге будут повержены. В конечном итоге сначала он долго мучился от укусов муравьёв, которые прокалывали ему язык, а затем и глотку своими маленькими ротовыми щипчиками, а затем через 5 дней он умер от обезвоживания. Свидетели также показывали, что обессиленный Уже на третий день солдат падал в обморок, просто засыпал, но приклеенный язык не давал ему покоя, резкая боль вновь приводила его в чувство. А можно спросить? Михаил был единственным студентом, который задал вопрос за весь курс лекций о немых. Пожалуйста, в истории о разных героев часто упоминаются показания свидетелей. Но если немые настолько жестокие, Почему они оставляют свидетелей, которые затем дают показания? Понимаю ваш скепсис, мгновенно отреагировал преподаватель. Думаете, молодой человек, вы первый, кто пытается подвергнуть сомнению бытие нем их? Думаете, вы первый, кто пытается уличить историю во лжи и поставить вопрос, а не пропаганда ли это? Вы лично потом будете писать письмо в наше посольство, если вам, конечно, позволят. Смольбой о том, чтобы вас спасли, вытащили из ада. Оставить подпись будете своей ладонью, под отпечатком которой мы будем идентифицировать вашу личность, ибо пальцев у вас уже не будет. Их вам в лучшем случае отрубят тупым топором, а в худшем дадут сожрать из голодавшим сиротвелерам. Преподаватель пристально посмотрел на Михаила, которому стало неловко от услышанного. Учитель продолжил Они оставляют свидетелей, потому что им нужно, чтобы об этом все знали. Иначе какой смысл в их зверствах? Таков принцип любой агрессивной культуры. Но в любом человеческом создании должен быть предел изуверствам. У них их его нет. Я ответил на ваш вопрос. Лектор вновь пристально посмотрел на Михаила, который по-прежнему чувствовал себя виноватым и скованным. Однако, как один из лучших студентов на своём факультете, он не мог не задать вопроса, который действительно его волновал. Тихо, буквально мямля, но он спросил: "Но есть ведь две версии, почему они не мые? И одна из них потому что одна редкая осёк преподаватель, одна и не больше. Если вы, молодой человек, пришли доказывать мифы, сказки и народные фольклоры, то вам следует пойти в другой университет. Они не мы, потому что в какой-то момент на базе всеобщего фанатизма поотрезали себе языки, дабы подчеркнуть свою несговорчивость, а заодно не иметь возможности что-либо рассказывать во время военных действий в плену. А затем этот бредовый поступок стал массовым ритуалом, поэтому они стали отрезать языки или подрезать уздечки языка своим новорождённым детям. Нормальные люди, как надеюсь, вы понимаете, такого бы делать не стали. Это противоестественно. Но это не мы, и они в принципе противоестественные существа. Но всё же есть ведь другая версия. Не отступал Михаил, буквально бобами о себе поднос. Ну что ж, расскажите её, усмехнулся Лектор. Повеселите, коллег. Михаил встал Он действовал машинально, не раздумывая. Вся аудитория смотрела на него. Взгляды были не презрительные, но непонимающие. В глазах каждого из 150 сокурсников читалось: "Ты что, бросаешь вызов преподавателю?" Однако Михаил продолжил, следуя простому принципу студента-отличника: "У меня есть знания, и я хочу их опровергнуть или подтвердить". Есть иная версия: Начал он поборов волнения. Ещё 30 лет назад они, не мы, не назывались немыми. Они жили в обычной стране, как и все остальные граждане на планете. Но в их стране власть захватили люди, которые впоследствии стали абсолютными властелителями государства. Граждане ничего не могли поделать. Сначала они думали, что до крайности дойти не может, так как на дворе они средневековье, а как раз наоборот. Время прогресса и технологий вполне себе вольной жизни. Однако в какой-то момент стало ясно, что процесс тоталитаризма уже зашкалил. Буквально миг сегодня всё неплохо, а завтра уже нет возможности лишний раз высказаться. Начались повальные репрессии, посадки в тюрьму, даже смертные казни. Люди протестовали, но их подавляли силовым путём. Возникали революционные группы, но их моментально разбивали и публично наказывали. В какой-то момент люди смирились и покорились действующей власти. Бунты, протесты, митинги всё сошло на ноль. Однако действующая в то время власть продолжила репрессии. Как любой тоталитарный режим, она перегибала палку и не могла остановиться. Граждан наказывали за шутки, за посты в интернете, за реплики, за интервью, даже за цвет одежды. Однажды один из известных людей, который подвергся репрессиям за высказывание, в знак протеста вышел на главную площадь страны и публично отрезал себе язык. Таким образом он хотел показать, что теперь у него нет языка, и пусть немного, но он стал свободнее, что его теперь хотя бы не станут преследовать за какие-то высказывания, речи, анекдоты, монологи, ведь он попросту не может говорить. Однако у него открылось сильное кровотечение, и он умер от потери крови. Тем не менее, народ подхватил эту идею. И до того, люди были запуганы, озлоблены, подавлены, возмущены, что через некоторое время сначала понемногу, а затем и массово начали удалять себе языки хирургическим путём, буквально обезопашивая себя от каких-то претензий в адрес высказываний, а также подчёркивая протест Очень быстро эти действия приобрели глобальный масштаб. А в какой-то момент, на фоне того, что за неугодные высказывания сажали в тюрьмы даже маленьких детей от 5 лет, люди стали подрезать языки своим детям, в том числе новорождённым, для их же безопасности. Правительство же, понимая, что происходят события, которые оно не может контролировать, возвело процесс отрезания языка в культурную традицию. В всей верхушка власти, от депутатов до самого главного, совершили этот ритуал в прямом эфире. Хотя по некоторым данным, это была постановка, и у них всё в порядке с языками. В итоге то, что раньше называлось протестом, стало напротив символом принадлежности к государству. При всём при этом правительство специально снизило уровень репрессий, дабы человек с отрезанным языком не подвергался лишнему давлению со стороны власти. Всем хорошо. Власти хорошо, потому что люди не болтают лишнего, а человеку, потому что его не репрессируют за лишнее слово. В конечном счёте, спустя 30 лет мы имеем такой народ, как немые, которые попросту не имеют возможности разговаривать уже по традиционному устояу. Но они по-прежнему не хотят быть изгоями. Просто они загнаны властью и не могут противостоять ей. А все страшные истории про них это неправда, выдумка и пропаганда, смутившись закончил Михаил. Лектор улыбнулся, затем демонстративно поднёс указательный палец к виску и покрутил. Молодой человек, если этот бред каким-то образом укладывается в вашей голове, я вам настоятельно рекомендую покинуть наше учебное заведение и найти себе другую работу. А ещё, начал было Михаил, но не решился продолжить. Говорите, говорите, демонстративно улыбаясь, подбодрил лектор. У нас как раз-таки свободная страна. Что вы хотите сказать? А ещё есть письменные официальные доклады бывших переговорщиков, в которых они утверждают, что иногда не мы давали сигналы на переговорах, подталкивали к правильному выбору. Только это становилось понятным постфактум, когда события уже развивались. Вот как, по-прежнему усмехаясь, спросил лектор: "Постфактум молодой человек, можно придумать что угодно. Мне бы вот даже интересно, где вы нахватались все этой чепухи?" Учитель начал откровенно злиться. "Давали намёки, подталкивали к выбору. А вы знаете, что все те переговорщики, которых вы имеете в виду, были уволены за несоответствие должности? Как можно им верить?" Канце концов отсутствие языка не означает невозможность чётко выразить мысль. Зачем делать намёки, если можно, как минимум, написать. Вы об этом думали? Потому что они все повязаны, словно маленький мальчик перед воспитателем, очевидно нервничая, продолжал Михаил. Они не могут говорить открыто. Они всегда под колпаком власти в том или ином виде. Михаил продолжил учиться. Сначала ему пришлось написать объяснительную в деканат о своём выступлении на лекции. Затем ему добавили факультатив по современной истории. Но в итоге, спустя много лет, он получил тот результат, к которому стремился любой студент его факультета. Он стал одним из первых переговорщиков, которому доверили общаться с немыми. Воспоминания прервал звук открывающейся двери. Встреча началась. В руках Михаил держал два договора: отказ, подтверждение, за, против, да, нет. В его руках находилось будущее собственной страны, миллионов людей, которые не могут повлиять на сложившиеся обстоятельства. Он один здесь и сейчас должен решить, ответить на вопрос, задать вектор направления. Дверь открылась. Михаил с помощниками повернулись. Трое высоких мужчин в чёрной невзрачной одежде медленно вошли в комнату. Первый находился чуть впереди, двое других позади по обе стороны, справа и слева. Машидальный Михаил бросил взгляд на их рты. У главного немово не было ничего примечательного, а у тех, что стояли сзади, пересохшие кончики языков протискивались сквозь сжатые губы. Подрезанные уздечки Мгновенно пронеслась мысль в голове Михаила. Трое из них буквально синхронно сделали несколько шагов вперёд, будто отрепетированными движениями. Несколько секунд, и вот Михаил уже стоит в 2 метрах от самого главного. Существо с сухим, абсолютно безэмоциональным лицом, презрительно смотрящим на него сверху вниз. "Здравствуйте", уверенно произнёс Михаил. Однако ответа не последовало. Главный лишь сухо оценил его взглядом. В глазах его читалось презрение и ненависть. Михаил посмотрел по сторонам, убедился, что нет никаких случайно оставленных предметов, которые могли бы нанести ему вред. Мы рассмотрели ваш вопрос, и наше руководство приняло решение. Не мой перебил его жестом, подняв две руки, в которых так же, как и у Михаила, находились документы. Да, нет. Михаил прервался и растерянно посмотрел на бумаги. Теперь он понял, почему далеко не каждый специалист допускался на переговоры с ними. Он понял, почему преподаватель так настойчиво предупреждал их, с кем возможно им придётся иметь дело. Даниэль засухи и агрессивные, презрительные глаза не отпускали его ни на секунду, и в них действительно была сила, сила, мощь и угроза. Казалось, будто Воздух в комнате накаляется от энергии ненависти, будто сейчас Михаил загорится настоящим обжигающим пламенем, которое никто не сможет потушить. "Правительство дало мне своё мнение, но решать должен я", уверенно произнёс Михаил и посмотрел прямо в глаза главному немому, поймав себя на мысли, что ему очень хочется отвернуться. Главный же по-прежнему не спескал с него глаз. Он готов был Разорвать его на куски здесь и сейчас зубами, ногтями, чем угодно. Буквально готов был уничтожить его, причинив максимальную боль. Немой презрительно махнул головой. Что в итоге? Моментально распознал вопрос Михаил. Помню этот жест ещё с уроков университета. Он сдал этот предмет на 5 с плюсом. Каждое движение, каждый жест Даже банальное почесывание носа имеет значение, уверял преподаватель. В итоге Михаил запнулся. На несколько секунд словно вся жизнь пронеслась у него перед глазами. "За вами миллионы людей", вспомнил он постулат преподавателя. "Думайте перед каждым словом, а если не уверены, возьмите паузу". Михаил взял за несколько секунд Он будто заново прожил всю жизнь, а в особенности последние события, приведшие в итоге к переговорам. Очередной конфликт с ними, очередные разногласия, и вот уже он, его страна, граждане его собственного государства потенциально втянуты в эту зловещую игру. Часть государств не вмешивается, а часть желает нам противостоять. Нам необходим ответ от вас. Какую позицию занимаете вы? Прочитал он официальную ноту несколько дней назад от Немих. В итоге Михаил снова запнулся, но продолжил. Мы занимаем сторону противников, закончил он. Немих ухмыльнулся, протянул левую руку с документом, указав глазами: "Подписывай". Возникла пауза. Михаил и главный Немих посмотрели друг на друга. Ним мой по-прежнему ухмылялся в нетерпении получить документ. Михаил же вдруг замедлился всего лишь на секунду, потому как заметил нечто странное в глазах главного. Что это? Блеск, отражение, слеза? Да, это была слеза. Маленькая, едва заметная слёзка в глазах чудовища. Нелепо выглядящая капелька жидкости на сурово мозосточённом лице человека-существа. Однако попрежнему ухмылялся, готовый принять договор. Это знак, едва слышно произнёс Михаил, обращаясь не к нему, а к самому себе. Всё ещё не отрывая глаз от слезы, вполне себе человеческой, вполне себе настоящей, вполне себе эмоциональной, он не спешил принимать документ. Нет, произнёс Михаил. Мы говорим нет. Мы подпишем договор и не троллите тетя. Мы не будем вмешиваться. Немой лишь спокойно кивнул. Едва заметно улыбнувшись, он без раздумий взял документ с подписью и направился к выходу со своей свитой. Встреча закончилась. Михаил стоял в кабинете один. Правильно ли я сделал? бесконечно задавал он себе один и тот же вопрос. Не показалось ли ему, что главный переговорщик от них дал ему подсказку? Ведь Следуя учению, это невозможно. Следуя учению, они даже не умеют плакать. Не в состоянии. Они ведь не совсем люди. Они лишённые человеческих чувств существа. Эволюционная ошибка, которые способны лишь на разрушение. Прошло совсем немного времени, как противостояние с соседнего государства с ними прекратилось, и похоже надолго. И стало очевидно постфактум, хотя учитель Михаил и не любил подобных оценок, если бы Михаил дал другой ответ, конфликт не только бы разгорелся, но и принёс бы очень большие беды миллионам людей его собственной страны. Что вы скажете по этому поводу? Спросил Михаила журналист в прямой трансляции по ТВ. Вы ведь по сути наш герой. Откуда вы знали, что не стоит вмешиваться? Миллионы людей ждали его ответа переговорщика, выбор которого сохранил жизни и комфорт всем гражданам его страны. Мне кажется, мне подали знак, коротко ответил Михаил.